Раздел 36 20 лет назад Пожалуй, никогда в винни не хорошо так, как в конце июня. В этом году последний снегопад был в апреле, а первые комары появились лишь через месяц. Мена Уоркентин шел по коридору, его черные туфли от Бруно Магли мягко ступали по казенного вида плитки Во время учебного года в этом коридоре не протолкнуться от снующих с места на место усталых студентов и загнанных преподавателей. И хотя некоторые студенты учились и летом, мало кого из них можно было встретить здесь в пятницу вечером перед длинным уикендом Дня Канады. Менна вошел в их общую с Домиником мадлером лабораторию и подошел к рабочему столу. На нем были сложены стопкой 8 новых сенсорных модулей, которые станут частью шлема Mark III. Рядом с ними зеленые шайбы старых эмиттеров транскраниального фокусированного ультразвука. Эти, разумеется, в состав нового устройства не войдут, но Дом продолжал выполнять с ними тесты, пытаясь понять, что заставляет людей терять сознание. Минобороны увеличила его грант еще на 100 тысяч, так что он мог себе это позволить. Мена оглянулся, пытаясь понять, был ли Дом здесь с утра. Обычными следами его пребывания были открытые бутылки доктора Пеппера, недопитые примерно на дюйм, но ничего такого не обнаружилось. Менна нажал кнопку, включающую настольный компьютер и его громоздкий 17-дюймовый VGA-монитор. Windows 98 принялась неспешно загружаться. Интересно, будет ли быстрее XP, выход который обещали этой осенью. Он услышал звук открывающейся двери. — А, дом. Я надеялся... Но это был не Доминик. — О, Джим, я тебя не ждал. Думал, ты уехал на озеро на все праздники. Звук изо рта Джима. — Так я всем сказал. Алиби никогда не повредит. Менна фыркнул. — Да, наверное. Ты сегодня дома не видел? Рот снова зашевелился. — Он в своем офисе. Глаза повернулись в сторону стены, где на двух акриловых У-образных крюках-подставках лежала бейсбольная бита «Луис Вильс Лагер». Требуется комментарий, вот он. Чеховское ружье. Бита снята с подставок, рукоятка обхвачена ладонями. Бита свистнула в воздухе. — Дому эта вещь очень дорога, — сказал Менно, — тебе лучше положить ее на место. Рождаются новые слова, пустые, автоматические. Помните, как Блю Джейс выиграли те две мировые серии подряд? Мне было одиннадцать в первый раз и двенадцать во второй. В Калгари не часто болеют за Торонто, но не в тот раз. Джим начал сокращать дистанцию между ними. Рука крепко сжимает биту, каблуки щелкают, как часовой механизм бомбы. Менно встревоженно попятился. Вскоре его зад уперся в стол и... гадство! Джим взмахнул битой. Мен надвигался так же низкоординированно, как и в сквоши, едва успев вовремя уйти из-под удара. «Господи, Марчук!» Джим развернулся и ударил снова. Мен напрягнулся. «Помогите!» Закричал он. «Кто-нибудь! Помогите!» Но он был прав. Кампус будто вымер. Пятясь теперь в противоположном направлении, он наткнулся на складной металлический стул и откатился в сторону как раз в тот момент, как бита смяла верхнюю часть спинки. Менна схватил стул за ножки и поднял его как щит, чтобы прикрыться от следующих ударов. Джим отбросил биту в сторону, чтобы ухватить стул за раму, и вскоре вывернул его из схватки Менна. Он отшвырнул стул, тот сложился, ударившись об пол. Менна попытался пробраться к двери, но Джим был легче и подвижнее, он легко преградил Менна путь. Джим кинулся вперед, и Менна к собственному изумлению сумел уклониться. Когда Джим пролетал мимо, Мена попытался применить прием, который видел по телевизору, сплести пальцы руки и врезать в спину, и студент упал лицом в пол. Мена повернулся, чтобы бежать, но и сам начал падать вперед. Джим схватил его за лодыжку, ударившись об пол, он перевернулся на спину. Джим двигался к нему на ходу, подхватывая складной стул, но в качестве оружия стул был неудобен, и Джим снова отбросил его. Мена подтянул колени к груди, а затем, когда Джим приблизился, нанес резкий удар обеими ногами, отбросив его на рабочий стол. Аккуратная стопка сенсоров от удара опрокинулась, и они раскатились по столешнице. Нижнюю часть позвоночника вдруг пронзила мучительная боль. Похоже, был сломан копчик. Мена поднялся с пола, пока Джим пытался приподнять монитор. Тот поднялся примерно на фут, затем рывком остановился, не пускал видеокабель, привинченный к гнезду. Однако тяжелая АТ-клавиатура размером с оконную створку легко отделилась от кабеля подключения, и Джим, размахивая ею, снова двинулся к мена. Мена попытался добраться до двери, но Джим быстро перекрыл ему путь. Он несколько раз взмахнул клавиатурой. Мена ощутил порождаемые взмахами потоки воздуха и повернулся, бросившись к рабочему столу. Ему не хотелось поворачиваться спиной, но пришлось на секунду это сделать, чтобы схватить в каждую руку шайбу ультразвукового эмиттера. Джим рванул вперед и ударил Мена клавиатурой по голове. Мена на мгновение пошатнулся. Джим отбросил клавиатуру в сторону и сбил Мена с ног. Тот упал прямо на спину, раскинув руки, словно собирался сделать снежного ангела, но удержал в руках шайбы. Хотя обычно они активировались командой, посылаемой шлемом, на ребре у каждой был переключатель-ползунок для ручного тестирования. Менна отчаянно пытался нащупать их большими пальцами. Перешагнув через Менна, Джим схватил его за горло. Менна едва не выпустил шайбы из рук, чтобы попытаться ослабить хватку, но он знал, что Джим моложе и сильнее. Вместо этого он начал поворачивать шайбы в пальцах, словно регуляторы тормостата, и, наконец, нащупал переключатель налево из них и сдвинул его вперед. Он ощущал, как выпучиваются у него глаза и сжимается гортань, продолжая вращать по часовой стрелке правую шайбу, ощупывая ее боковую поверхность. Сбрендивший студент по-прежнему сжимал ему горло, но, в конце концов, Менно нашел второй переключатель, однако вот, гадство, он, похоже, застрял. В глазах начало темнеть, легкие горели, и... И он, наконец, сообразил, что держит их так, что левый переключатель нужно двигать вверх, а правый вниз, и когда боль уже становилась невыносимой, сделал именно это. После чего, словно ударяя в кимбалы, прижал шайбы к голове Джима и держал их там, словно зеленые наушники, пока... Пока глаза взбесившегося Джима не закатились, руки не обмякли, и он не рухнул наменно, который тут же столкнул его себя, оставив лежать на боку. Профессор, тяжело дыша, тоже полежал несколько секунд, потом медленно поднялся на ноги. Он все еще стоял согнувшись и пытался прийти в себя, когда зазвонил телефон. У него не было никакого желания брать трубку. Он даже не был уверен, что сможет говорить, но проклятый трезвон лишь усиливал стук молотков в ушах. Он выключил шайбы, потом посмотрел на лежащего Джима. «Дзынь!» Его первой мыслью было отступить назад и пнуть ублюдка в голову. «Дзынь!» Но она померкла. Он знал Джима Марчука, и это был не он, не тот прежний любопытный студент с внутренним монологом. «Дзынь!» И не философский зомби Бизонова. «Дзынь!» Эта внезапная вспышка агрессии наверняка была следствием того, что сам же Менно недавно сделал с бедным мальчишкой. «Дзынь!» Телефон, наконец, замолк. «Слава тебе, Господи!» Меннабелл слишком взвинчен, чтобы бежать к тому же, чтобы ему провалиться. Если он оставит мальчишку лежать здесь без чувств, то первый, кто его обнаружит, обязательно вызовет скорую. А в больнице ему сделают МРТ. Увидят повреждение паралимбической системы и начнут интересоваться, откуда взялись эти свежие, нанесенные лазером раны. Менна добрался до стула, сел, положил шайбы на колени и закрыл глаза всего на... Он не знал, насколько, но его пробудил звук какой-то возни. Боже, на полу Джим переворачивался на спину. И когда телефон снова прозвонил всего два раза, это прозвучало, как колокол, объявляющий начало второго раунда.